Глава 18. Обратный пространственный прыжок через магический прокол сразу окунул беркуту в домашний беспорядок. Гозяева до этого чистой и уютной лаборатории и квартирки носились по помещениям, как на на ходу сбивая со своих мест попадавшиеся под ноги предметы, создавая внутри еще больше хаоса и неразбериху. «Прекратите беготню! Остановитесь немедленно!» рявкнул он, уставший от бесцельного мельтешения роботов. Те, как будто в первый раз, увидев командующего, резко остановились и уставились на него удивленными, немигающими взглядами. «Что у вас тут происходит?» Человек, в душе смущенный, выпавший на него неприятной задачей, решил сразу приступить к разбору. «У нас произошла беда, Создатель! Кто-то похитил нашего младшенького ребенка, Дырокольчика! И если бы не этот дурень, сломавший стены защитного периметра, то ничего подобного не произошло бы, бойкая киборгша тут же, не отходя от кассы, обвинила в причинах содеянного своего тюфика мужа. Да я то здесь причем, я же не знал, начал оправдываться тот. Что ты не знал, что в доме для входа есть двери? Усугубляла она. Как видишь, они сами пострадали от неизвестного злоумышленника. Нужно снимать с них подозрения землянин уже готов с облегчением вздохнуть но не тут то было не верим плохая актерская игра из трупы погорелого театра в большой бы их не взяли однозначно разве что для озвучивания у вас популярной реплики напряжение подано садитесь подзаряжаться пожалуйста и скин был неумолим к врагам академии ну хорошо нумирович нанченко я тебя услышал под напором неугомонного симбионта олег решил продолжить расследование «Вы случайно не это ищете?» Он достал из-за спины запакованную в силовую стазис капсулу, практически неповрежденный убойный предмет улику. «Вася, глянь, мои заплаканные фотоэлементы меня подводят. Вторые сутки бесцельно синтезирую воду из дорогих химических запасов тела. По колено квартиру залила. Хорошо, что соседи снизу, Жуковы, спокойные попались. Не бегут жаловаться по каждым пустякам». «Это, получается, мы тут страдаем в безведении, а командующий позволил себе без спроса забрать нашу деточку?» «Я же была категорически против и не давала своего согласия на привлечение его к боевым действиям. Ведь так? Как вам не стыдно? А еще, полковник ВКС, верните мне его немедленно!» Марта требовательно протянула руку и застыла, разглядев силовое поле вокруг бластера. «Великий создатель! За что вы его заблокировали? Немедленно отпустите на волю!» «Что мы тебе говорили? Это трупа не с погорелого театра, а с безжалостно сожженного батареей плазменных орудий с орбиты колонизационным крейсером Боргов, посмотревших записи их спектакль», — констатировал Нанит. И, по сути, был прав. Актеры переигрывали. Короля Лир нужно играть не так. «Мармеладка, перестань, это уже не шутки. Наш отец просто так на воростой не пошел бы» и подобным образом причинять страдания сыну не стал бы. Значит, иракол что-то натворил. Давай попросим командующего объяснить нам, какого хрена. Молодец, Василий, твой логический блок стал функционировать на высокой тактовой частоте. Я удивлен твоим успехом в развитии. Определенно семейная жизнь влияет на тебя благотворно. «Да, ваш дыроколушка набедокурил по полной программе и чуть меня не убил». Мужчина на всякий случай отодвинул зажатый предмет в магнитном захвате подальше от порывавшейся его отобрать блондинки. «Быть такого не может. На нем стоит блокировка от стрельбы в любого члена нашей семьи. Я предупреждала, нельзя брать чужое без разрешения». Она то и дело норовила удлинить предплечье, чтобы дотянуться к похищенному любимчику. «Поясняю. Я его и не брал. Не сработала ваша блокировка. В меня из него стреляли». Человек указал жестом на макушку головы, слегка покрытой копотью. «Кто посмел это сделать? Я его на тушенку переработаю». Андроид в сердцах стукнул огромным кулаком по попавшемуся столу, переломив его на две ровные части. «А я не верю в это. Блокировку никто не сможет снять, кроме меня, ну или Создателя». «Вот он как раз его, наверное, и разблокировал». Девушка вела себя как лилит в священном писании. Человеку припомнилась божественная комедия. Он даже посочувствовал Богу, которому пришлось ликвидировать первый прототип женщины из-за склочного, самоуверенного, взрывного, вызывающего характера. «Мой симбион чуть позже перебросит вам запись этого момента». Расстроенно вздохнул он. «А пока я попрошу обоих честно мне ответить». Кому вы передали данный предмет? С какой целью и кто формировал в нем программный комплекс? Никому мы его не передавали. Он лежал на полке, вон в том углу, и исчез вскоре после твоего ухода. Управляющую же программу мы ассимилировали вдвоем. А что? Куда девался уважительный тонгу топерчивой стервы? Может быть, к вам кто заходил после меня? Землянин повторил вопрос за симбионтом. Да. «Забегала твоя вечно занятая Сесилия, спросила, где ты, и убежала», — подтвердила Марта версию с похищением некромонгершей. «Видишь, мотивов передавать оружие врагу у них не было. Диманесса сама украла оружие. Остается выяснить, как в него попали заряженные наниты, и для кого они предназначались», — мысленно подытожил полковник и вложив в голос все императивные нотки, переходя на официальный тон. «В связи с покушением на меня, я вынужден затребовать доступ к вашим интеллектуальным ядрам и считать память. Кроме того, намереваюсь произвести досмотр вашего имущества. Отказ от сотрудничества и попытки сопротивления будут автоматически приравнены к признанию вины в измене». «Я не дам себя проверять и не позволю этого делать с моими детьми», — Стала в оскорбленную позу наноистеричка. «Марта, еще раз говорю тебе, перестань. Не возводи на нас напрасных подозрений». А Василий-то действительно поумнел. «Нет, мало ли, какие могут быть мысли в моей голове. Может, я не хочу ими ни с кем делиться. Это, как принято считать у людей, мои интимные подробности». Девушка демонстративно развернулась на каблуках и, виляющей бедрами походкой, зацокала прочь. «Марта...» «Приказываю тебе перевести свой блок личности на нулевой уровень подражания живым существам и подчиниться требованиям. Исполнять!» Олег через эскина запустил аварийный протокол принуждения. «Слушаюсь, командующий!» Голос роботесы моментом изменился на грубый синтезированный бас, а сама она застыла, опустив голову, но при этом эротично отклячив задницу. Во взгляде Василия проскочило искра довольство но он также смиренно стал рядом с опущенной головой. «В них явно заложено что-то такое, чего они не хотят мне демонстрировать. Приготовь изолированный от нас зонт, и в случае возможных эксцессов держи броню на быстрой активации», — распорядился землянин. Искин послушно исполнил задание хозяина и отпочковал от тела небольшого осьминога, похожего на стандартного искателя. Оба киборга сморщились от омерзения, когда его щупальца оплели обоих за шеей. Беркутов приготовился к негативной реакции андроидов. Вот сейчас самое то время, чтобы они взбунтовались и напали одновременно. Тревожная пауза затянулась. Все были на нервах, что любое внезапное движение или звук мог спровоцировать столкновение.